Глава шестая. Арифметические большевики. А теперь, дорогие друзья, давайте скажем себе, что все описанное можно списать на издержки роста. Типа молодая демократия устрессала прорехи, не сразу строилась, и шероховатости были неизбежны. Зато потом... Вот стало быть и посмотрим, что потом. Героическую трагедию мы уже видели. Трагефарс тоже. Стало быть, нет причин не посетить и театр легкого абсурда. Дом Согласия Многократно подтверждено. Стоит честным, принципиальным и неподкупным борцам за свободу и против тирании слово дорваться до власти? И вот тут-то начинается самое оно, причем чем кристальнее борцы, тем жутче Английские колонии Северной Америки исключением не были, скорее наоборот. Так что баптистскому проповеднику Роджеру Ульямсу, можно сказать, еще повезло. Он не только сам сумел, избежав вполне вероятного костра или петли в 1636-м, дать ноги по добру поздоровой из спуританского Массачусетса, но еще и увел свою паству на пустынные земли близ Красного острова. А там уже, честно купив у местных индейцев аж за двадцать четыре одеяла, немного земли, основал поселок Провиденс. Два года спустя другой пастор Джеймс Кодингтон привел туда же еще одна группа вольнодумцев, не поладивших с официозным вольнодумием, и столь же честно за восемь топоров и зеркала купил у краснокожих еще немного земли. Вслед зачем заложил сразу два поселка, Покассет и Ньюпорт. Поскольку принципы преподобного Ульямса «свободы и вероточмимость», преподобный Кодингтон вполне разделял, жили городки мирно и дружно, между собой ладили, индейцев не обижали. Впрочем, те вскоре ушли с побережья, сохранив, редкий случай, о белых людях самые лучшие воспоминания а затем понемногу начали и объединяться. Уже в 1643 году упорный Роджер Ульямс, съездив в Лондон, добился приема у короля и согласия у величества на учреждение новой колонии, остров Рот и плантация проведения. Была выписана и хартия, утверждавшая вольности колонистов по схеме плати налоги и спи спокойно, а ровно через 20 лет, 1663-ем, все до конца обсудив и согласовав, жители четырех объединившихся поселков провозгласили основание новой, зависимой только от его величества колонии, райского местечка, где царила полная веротерпимость, а принудительный труд, вне зависимости от цвета кожи, согласно закону от 18 мая 1652 года, был запрещен, в связи с чем большую часть рабов накануне вступления закона в силу срочно продали соседям, а прочим выделили участки земли в аренду. Торговать невольниками, правда, продолжали, бизнес есть бизнес, но держать на своей территории не-не, только транзит, а выручку щедро жертвовали на благотворительность и просвещение. А еще следует отметить, что землю в 1662-м переделили по-честному, чуть ли не поровну между семьями, записав в уставе, что фермы, как гарантия свободы, не отчуждаемы от владельцев. А все, кто владеет землей, как соль и столпы этой земли, имеет право избирать и быть избранными. Ну и зажили. Серые паспорта. Жизнь в колонии была, надо сказать, неплоха, во всяком случае, намного спокойнее и справедливее, чем у соседей. Поэтому население росло достаточно быстро, в основном за счет ирландцев-католиков, которых везде щемили, а в свободомыслящем Рот-Айленде – ничуть. Правда, лишней земли не было, но не лишней хватало. Так что мигранты были вполне довольны получая участки в долгосрочную, в фактически наследственную аренду на вполне справедливых условиях. По ходу дела поучаствовала колония и в войне за независимость, причем акт о суверенитете подписала еще 4 мая 1776 года, за два месяца до всеми известной декларации, которая потом просто присоединилась, уже как независимое государство. Еще раньше тоже первый из всех полностью отказалась от рабства, запретив, невзирая на все выгоды, ввоз и транзит чернокожих. А поскольку тяготы войны Рот-Айленд минули, получила от суверенитета все выгоды, ничего при этом не потеряв. Так было и дальше. Самый маленький штат считался самым спокойным, самым дружелюбным, самым удобным для жизни. Туда ехали охотные и оттуда никого не гнали. Правда, в какой-то момент земля под новые фермы закончилась. Но зато росли города, множились заводы и фабрики. И вот тут-то, наконец, возникли сложности. До сих пор мироустройство было прочным, привычным и надежным. Фермеры-владельцы земельной собственности стоимостью не менее 134 долларов и 7 центов А значит и полноправные избиратели с арендаторами, что черными, что белыми, вполне находили общий язык. Но теперь все изменилось. То, что вполне устраивало арендаторов, они платили налоги и служили в милиции, вполне удовлетворяясь правом взамен заседать в суде присяжных и наличием специального суда для споров, защищавшего их имущественные права вы никак не подходило жителям разросшихся в города-поселков. К тому же понаехавшие, прибывшие кто из Европы, а кто из менее вольнодомных штатов, были расистами до мозга костей, чего в Ротк-Айленде отродясь не бывало, и начались проблемы. А поскольку суд, куда избирали только старожилов, владевших землей или на земле трудившихся, выносил вердикты, не глядя на цвет кожи, мигранты, которых к 1840 году было уже около 50% населения, ощущали себя ущемленными. Проблема, в общем, была похожа на ту, что мучила тогда же Англию. Гнилые местечки, фактически деревни, а то и вовсе фермы, имели больше мест в законодательном собрании, нежели промышленные города. И точно так же, как в Англии, появились теоретики, объяснявшие по наехавшим, что это неправильно. Уже в 1833-м некий Сет Лютер, плотник самоучка из Провиденса, проживший к тому времени в Рот-Айленде пять, опубликовал адрес о праве на свободу голосования, осуждая всевластие грибных лордов. Пережитка феодализма мини-аристократов картофеля, возмущаясь тем, что 12 тысяч трудовых людей в Рот-Айленде, не имея земли, не могут голосовать, а 5 тысяч имеющих землю могут. Он призывал всех честных, неимущих белых мужчин и рабочих, и арендаторов не платить налоги и не служить милиции штата. Среди работного Люда его идеи нашли отклик. Среди владельцев предприятий, уловивших шанс повысить свою политическую значимость, понятное дело тоже, среди вполне довольных жизнью старожилов, на селе, не очень. Но идея, родившись, уже не сошла на нет. И в штате началось движение за, сами понимаете, гражданские права. Васисуалий поскольку всем было ясно что лидером должен стать стоожил иначе ничего не выйдет активисты выдвинули на первый план некоего томаса уилсона дора потомка сразу двух уважаемых старых семей доров и алеалинов по профессии юриста ни секунды в жизни однако не работавшего поскольку дохода семьи он был младшим и слегка не в себе его жалели и баловали, позволяли ему посвящать жизнь размышлениям о судьбах человечества. Общественная деятельность ему пылкому радикалу типа Валерии Ильиничной нравилась. Однако в законных рамках парню, слывшему придурковатым, ничего не светило. Так что возглавить массы по предложению бизнесменов, предпочитавших держаться в тени, он согласился охотно а согласившись, быстро набрал популярность «говорить умел» и подвел под требования понаехавших в теоретическую базу, согласно которой тот факт, что 40% белых мужчин не имеют права голоса, противоречит Конституции. Статья 4, глава 4. «Соединенные Штаты гарантируют каждому штату республиканскую форму правления». Однако несколько обращений в суд были проиграны. Фемида неуклонно отвечала, что если не республика, то монархия, а роль Тайлин, согласно Хартии 1663 года, был не монархией, а именно республикой, находившейся в зависимости от монархии, каковая прекратилась в 1776, а значит, никаких претензий быть не может. А по всем вопросам изменений следует добиваться, как положено, через законодательные собрания. В конце концов, страсти начали накаляться. В штате развернулось движение за реформу, возникла ассоциация за права избирателей. Весной 1841 года тысячи граждан маршем прошли по Провиденсу под барабанный бой. Однако, в связи с тем, что на власть демонстрация никакого впечатления не произвела, они провели перепись сторонников реформ и в октябре провели народный конвент, разработавший проект новой конституции, не предполагающий земельного ценза для свободных белых мужчин, проживавших в штате не менее года плюс один день. Никакой юридической силы бумажка Ясен-Пе не имела, но это мало кого волновало. Вернее, все-таки волновало. Законодательное собрание приняло статус почетного гражданства, представлявшее в правой голоса всем, имеющим какую-то, уже не обязательно земельную собственность, на те же 134 доллара 7 центов и только. Вполне понятно, что подавляющему большинству понаехавших это не пришлось по нраву и угнетенные начали поговорить о том что в борьбе обретешь ты право свое так что или референдум или восстание против референдума привычное для рот айленда дело власти не возражали однако участвовать то в референдуме могли только сторожило так что идею реформ благополучно зарубили на корню и тогда дор провел народный плебисцит, предъявив властям 16 тысяч бюллетеней за, при том, что всех понаехавших в штате было тысячи на три меньше. Разницу народный лидер объяснил тем, что за его проект в втайне голосовали и многие старожилы. Но этому никто не поверил, тем пати, что никто из старожилов и не подтвердил. Это, однако, понаехавших не волновало, ведь их, как ни крути, было намного больше, чем картофельных аристократов. И они были настолько уверены в себе, что отказались от требования Дора включить в Народную Конституцию пункт о праве голоса для негров-арендаторов, которых ненавидели вдвойне, и как обезьян, и как сторожилов. Заварушка Короче говоря, в апреле 1842 года в штате параллельно прошли выборы губернатора по двум версиям – народа и организации закон законопорядок. На первых, естественно, победил Дор, потребовав от законного губернатора Самуэля Уорда Кинга или принять народную конституцию, или освободить место для победителя от арифметического большинства свободных белых мужчин. Кинг отказался и обратился к президенту Джону Тайлеру за помощью. Однако Вашингтон уклонился, там были свои соображения. Тем не менее, в штате было объявлено военное положение. Но остановить события уже было невозможно. 3 мая сторонники Дора со всего штата вступили в Провиденс, заняли здание законодательного собрания и провели сессию, приняв присягу своего лидера и постановив сформировать народную милицию. Однако, через два дня в столицу вошла милиция официальная, приведенная сторонниками закона и порядка. Город разделился на две половины, каждая из которых зорко наблюдала за действием соперников. Менее устойчивым оказался, как и следовало ожидать, Дор. 19 мая его отряды атаковали арсенал Провиденса, защитников которого, о ирония судьбы, возглавляли отец и дядя лидера понаехавших. Селиван Дор и Кроуфорд Аллен, активисты закона и порядка. Что еще интереснее, палели по атакующему народу, в частности и вооруженные негры, использовав лютый расизм понаехавших, Законная власть издала обращение к чернокожим братьям, объявив, что пришло время объединиться всем старожилам и гарантировав, что внесет старую добрую хартию право голоса для всех, чьи предки жили в штате и дорожат его идеалами. Так что ополчение старожилов мгновенно удвоилось в числе. Потерпев поражение, народная милиция отступила в городок Чепачет, а Томас Дор, объявив всеобщую мобилизацию, помчался в Вашингтон. Нашел там у некоторых радикалов понимания но не нашел помощи. И вернулся в Чепачет, к армии большинства, где назначил на 4 июля вторую сессию Народного законодательного собрания. Однако закон и порядок, Были на стороже, начались стычки, прогремели выстрелы. Утром 4 июля отряды милиции Хартии, не менее двух с половиной тысячи штыков, легко одолев даристов близ деревни Вунсокет, пошли в Чепачет, быстро и довольно жестко подавив сопротивление. Убитых было очень немного, но раненых хватало а три сотни взятых в плен пошли под суд. Дороже, за поимку которого была назначена колоссальная награда в пять тысяч долларов, вновь пришлось бежать. Позже, жалуясь на зверство и жестокость господ, некий свидетель и участник событий писал, что вопреки всякой человечности нас, восемь невинных белых граждан, желавших всего лишь справедливости, связав и, отказав повозках, гнали пешком шестнадцать миль по жаре, грубо броня, пугая штыками и угрожая побоями. Моего соратника Пэдди даже ударили. Я слышал еще, что кого-то из другой партии несчастных, проявившего неполновение, поставили к стенке, завязав глаза и произвели залп холостыми. С нами такого ужаса не случилось, но я готов присягнуть, что нам не позволили передохнуть дороги, не давали воды целый день до самого Гринвилла, а накормили вообще только на следующий день, уже в тюрьме. Особо, по словам мемуариста, возмутило пленных наглость чернокожих, проявлявших самую зверскую жестокость, сквернословивших угрожавших прикладами и с издевкой говоривших, что нам, белой грязи, нечего делать в Рот-Айленде. Красота по-американски Прошли суды, многих бунтовщиков оштрафовали, кое-кому определили сроки от года до пяти, некоторых, особо буйных, даже лишили права проживания в штате. А затем в начале 1843 года состоялись выборы, проведенные их артистами и вошедшие в истории как чудовищные. Многие мемуаристы, а вслед за ними и историки, утверждают, что проходили они в обстановке террора. Везде бродили патрули милиции, работодатели запугивали работников увольнениями, Землевладельцы угрожали арендаторам расторжением договоров. Вполне возможно, что так оно и было, но, как бы то ни было, в итоге победили кандидаты от закона и порядка. Не слишком преуспевшие в городах, однако, поддержанные большинством арендаторов. А победив, сразу же провели закон, согласно которому право избирать предоставляли всем платившим налоги не менее одного доллара. Однако избираться по-прежнему могли только свободные обладатели собственности стоимостью не ниже 134 долларов и 7 центов. Особо забавно, что избранные от понаехавших депутата первым делом, их ведь было больше, отменили старинные еще... Семнадцатого века штрафы за пьянство, богохульство и сквернословие. А затем, несмотря на протесты фермеров, и уже данные чернокожим старожилам право голосовать, вновь негры получили его очень нескоро. Что касается Томаса Дора, то он какое-то время скрывался в Бостоне, бедствовал, поскольку семья отказалась присылать деньги. Попытался зарабатывать адвокатурой, но проиграл три иска подряд и потерял репутацию. Мыкался по дешевым гостиницам, страдая от депрессии, а потом, получив письмо отца с требованием ответить за свое прегрешение перед угрозой лишения наследства, осенью 1843 года вернулся в Провиденс. Был арестован, предстал перед судом, который намеревался превратить, как он писал, поле героической битвы Титана с произволом, однако не преуспел. Жюри игнорировало политические спичи, рассматривая только вопрос о нарушении закона, а здесь у подсудимого не было никаких аргументов в свою защиту. Так что приговор оказался суровым. Пять лет одиночного заключения и пожизненной каторга. Тут правда включилась семья, полагавшая, что бедняжка том наказан достаточно засуетились бывшие даристы, быстро набиравшие влияние и уже в 1845 восемь дор во имя гуманности и гражданского согласия был освобожден правда уже в состоянии помешательства средней степени, так что к печали восторженно встретивших его поклонников активно в участии в общественной жизни больше не принимал. В 1851-м его восстановили в гражданских правах. В 1854-м, опять, во имя согласия, приговор задним числом отменили, заменив двумя годами уже отбытого заключения, а через пару месяцев он умер. «Не знаю». Было ли ему, живущему безвыходно, только прогулки по парку в имении отца, известно о деле Лютер против Уэбстера, безуспешной попытки даристов добиться признания законности своих действий в Верховном суде. Но совершенно точно никакого участия ни как юрист, ни как участник событий он в этом деле не принимал. впрочем Узнай, Томас Уилсон Дор, от какого-нибудь доброго волшебника, что в далеком 1988 году его имя будет официально внесено в список законных губернаторов штата Рот-Айленд, ему, наверное, было бы приятно.